Глава 21. А до тех пор… Пусть спит. Первые несколько дней Ариана провела в больничной палате. На этом настояла леста Дария, который привел в ужас внешний вид ее подчиненной. Все это время целительница отказывалась кого-либо видеть. И даже дочери запретила приезжать, утверждая, что все хорошо. Райт не понимал, что происходит. Его злило и пугало такое поведение Ория. А в голове постоянно крутились мысли о том, что это его вина. Не выдержав, ночь перед выпиской он проник в палату и при помощи бледного лунного света сумел наконец увидеть то, что скрывала женщина. Сорочка с коротким рукавом давала возможность рассмотреть кожу рук и грудь, сплошь покрытую синяками. Казалось, что кто-то специально ставил их, стремясь покрыть большую поверхность тела. Рейд так и не понял, чем сумел выдать свое присутствие, но ему совсем не понравилась реакция Рианы. Резко открыв глаза, целительница подскочила и вжала в спинку кровати. И в этот момент боевой мак осознал, что готов рвать голыми руками всех тех, кого они захватили в лаборатории. И плевать, что они должны ответить на множество вопросов, интересующих императора и его приближенных. «Райт?» – прошептал Ариану, узнав мужчину. «Кто это сделал?» – спросил он, неотрывно глядя на синяки. Проследив за его взглядом, женщина вздрогнула, словно сама позабыла о своем плачевном состоянии. И теперь была удивлена видом собственного тела. Она натянула одеяло до подбородка и сбивчиво заговорила. «Я не хотела, чтобы ты их видел, надеялась. Они уже почти не видны». «Кто?» Повторил вопрос Викон Таверк, не собираясь отступать. «Нирт», — выдохнула Ариана. «Кто еще?» «Больше никого. Вадиму нужна была только моя кровь, а Лерш меня не трогали совсем». Ори говорила, немного захлебываясь, словно опасаясь, что он уйдет, не дослушав. «Да и Нирт ничего страшного не сделал, только щипал и пинал». «Но если я не издавала ни звука?» «Ясно». Прошипел боевой маг, рванув к выходу. «Райт!» Этот окрик заставил его остановиться и медленно повернуться. Ариана протянула в его сторону руку, но, вспомнив о синяках, смущенно спрятала ее под одеяло и опустила голову. А Виконт и сам не понял, как оказался рядом с ней. «Прости», — зашептал ее на ухо, бережно обнимая за плечи. «Не уберег, я так сожалею». «Неправда», — горячо заверила Ори, прижимаясь к мужчине. «Я сама виновата. Не нужно мне было идти в этот дом, но, увидев Вадима, так удивилась. Я такая глупая». Женщина до сих пор не верила, что все уже позади и больше бояться нечего. Ее спасли, а муж с подельниками находится под стражей. «Только не плачь», — попросил Райт, услышав всхлип «Я больше никому не позволю обижать тебя. Слышишь?» Замерев, Ориана некоторое время еще сомневалась, но затем робко спросила... И будешь рядом со мной? Всегда. Без раздумий отозвался Райт. Если позволишь, любимая, я сделаю все, чтобы ты больше никогда не плакала. На один короткий, страшный миг Ариане почудила, что это всего лишь сон. Такой желанный, но ненадежный. И стоит открыть глаза, как она вновь увидит опостылевшую обстановку и личной тюрьмы в древней лаборатории Тайхаров. «Почему ты молчишь?» Насторожился Райт, отстранив от себя Ория. «Что случилось?» «Я просто подумала о том...» «Как же сильно люблю тебя», – прошептала целительница, не замечая, как по щекам вновь потекли слезы. Нежное прикосновение губ стало продолжением сказочно-прекрасного сна. Нет, не так. Волшебной реальности, в которой Ариана очутилась после затяжного кошмара плена. То, о чем она мечтала все последние дни, все-таки сбылось. Ее целует любимый мужчина, об его объятиях так хорошо и спокойно. «Я тоже люблю тебя», – прошептал в полуоткрытые губы Райт. И больше никуда не отпущу. Наверное, отчасти действительно можно умереть», — подумала Ори, почувствовав, как замерла, а затем пустилась в скач сердце. Ведь она и надеялась, не смела, что когда-нибудь ее мечты станут реальностью. Даже успела смириться со смертью. «А теперь ложись спать», — прервал ее размышление Райт. «Завтра рано вставать». «Что?» — опешила целительница от резкого перехода. «То есть куда?» «Нам нужно уехать в столицу», — пояснял боевой маг, укладывая возлюбленную и укутывая ее в одеяло. «Тебе придется дать показания и пообщаться с императором. Меня уже поставили в известность, что он жаждет тебя увидеть». «Ну зачем?» Ариана зябко передернула плечами. «Думаю, хочет задать несколько вопросов». Райт успокаивающе погладил ее по спине. «Не волнуйся, наш император — справедливый человек. Заодно с дочерью повидаешься. Тарина слишком сильно волнуется. Тобой, гляди, сбежит из Академии, чтобы увидеть тебя». «Да, ты прав. Она вполне может так поступить». «Скажи, а ты...» Я ей ничего не говорил. Попросил подождать, пока ты сама все не расскажешь. «Спасибо. А теперь спи. А ты не останешься со мной?» Райту не нужно было повторное приглашение. Скинув куртку и сабоги, он прилег рядом с Ори. Бережно прижал ее к себе, чувствуя, как напряжение последних дней понемногу исчезает. На следующее утро Ариану ждало легкое потрясение. Император не желал ждать, пока не прибудут в столицу Мак-Экспрессом. И для этого он прислал север к своего секретаря, который должен был открыть портал прямо во дворец. Да еще и на личную территорию императорской семьи. «Мне нечего надеть», – сполошилась целительница, мысленно перебирая все свои наряды. «Женщины», – глубокомысленно выдал рай, секретарь невозмутимо предложил свою помощь. «В смысле?» – не поняла целительница, запнувшись о ступеньку, так как поднималась на второй этаж своего дома. «Я могу вам помочь выбрать подходящий наряд?» – пояснил лес Тагарфор Ниркин. Не нужно ничего торжественного, кроме императора и нескольких советников вас никто не увидит. В ответном взгляде Ариани ясно читалось, что этого вполне достаточно, чтобы впасть в панику. Но и от помощи она отказываться не собиралась. Секретарь императора всяко больше знает об уместной во дворце одежде. и лес Ниркин ее не разочаровал, практически сразу указав на черную закрытую блузку с длинным рукавом и высоким воротом. Хорошо скрывавшую усыпанную синяками кожу. Дополнила наряд. Длинная юбка с широким поясом, насыщенного винного цвета. — Вам очень идет эта прическа. — Сделал комплимент секретарь. — Вы выглядите просто очаровательно, поэтому не меняйте ее. Недоуменно потрогав свои волосы и заплетенной свободную косу, Ори пожала плечами. — Раз лест Неркин говорит что ей идет, значит, можно оставить все как есть. — Ей так есть из-за чего волноваться. — А мои вещи? — охнула Ори, когда они приготовились выйти из дома. — доставит мой городской особняк, — пообещал Райт. Раз мы уходим порталом, то можно воспользоваться грузовыми перевозками. Не волнуйся, к вечеру уже все доставят». «Но я думала остановиться у подруги», – растерянно сказала Ори. «Не обсуждается». Боевую маку прямо поджал губы, и ей пришлось смириться. Не устраивать же Стэну прямо на улице, да еще и прессекретаря императора. Идя по городу к зданию мэрии, впервые заметила, сколько на улице военных патрулей. Причем там были совершенно незнакомые люди. За двадцать лет Ори хорошо успела запомнить лица всех обитателей гарнизона. «Я что-то пропустила?» – тихо уточнила целительница Урайта. «После того, как ты нам сообщила об участии Нара в твоем похищении, сюда был направлен еще один гарнизон. На данный момент город на военном положении. беров был не единственным пособником Вадима. Военная и городская стража – некоторые из купцов. Он создал хорошую агентурную сеть». «Ну как вы так быстро вычислили всех?» Бывший помощник мэра оказался тем еще храбрецом. Райт зло усмехнулся. «Стоило ему увидеть меня на пороге своего дома, как он тут же принялся сдавать всех, о ком знал. Помилование себе выбивал. И что, неужели выбьет?» Ори знала, что были такие случаи в судебной практике. «Это вряд ли», — ответил Зарайта ниркин «Самое большее, на что этот нар может рассчитывать, — поселение Картажан на севере нашей Великой Империи». Ариана поймала себя на мысли, что и совсем не жаль молодого человека. За дни, проведенные в плену, она значительно подрастеряла свою человеколюбие. Около здания мэрии их встретил комендант крепости. Лес царков выглядел замученным и не выспавшимся. Ариана могла ему только посочувствовать. Мало того, что на него свалилось еще больше обязанностей, так еще и чистка рядов подчиненных, процедуры не из приятных. Райт не стал останавливаться и целительница не дал. Лишь приветственно кивнул коменданту и пошел дальше. И вновь Ариана молча подчинилась. Волнение от предстоящей встречи с императором совсем выбило ее из колеи. Даже длинный портальный переход пронесся мимо сознания, настолько она погрузилась в свои мысли. «Подождите здесь, я доложу о вас», – распорядился секретарь. И только тогда Ариана очнулась и осмотрелась по сторонам. Окружавшая ее элегантная роскошь, лучше всяких слов убедила, где целительница находится – Паркетные полы прикрыты осарскими коврами, тяжелые бархатные портьеры на окнах, перехваченные золотистыми плетенными шнурами, картины наделанных шелком и штофором стенах, хрустальные бра на золоченых подставках и двое гвардейцев в парадном обмурдировании, застывших около двери, за которой скрылся секретарь. Сама того не замечая, Ариана вцепилась в руку Райта. Желание развернуться и сбежать отсюда в свой привычный маленький мирок провинциального городка крепло в ней все больше. «Все будет хорошо», – тихо сказал Райт, привлекая ее к себе. «Я рядом». Не успела Ариана поблагодарить за поддержку, как дверь вновь открылась, и Лес Неркин поманил их за собой. Пришлось подчиниться, не заставлять же императора ждать, пока она выговорится. Их решили принять в рабочем кабинете, а не в тронном зале, как успела навоображать себе Ория. Этот факт почему-то помог ей немного приободриться, пока она не натолкнулась на внимательный взгляд янтарных глаз. В голове мелькнула паническая мысль. «Император!» целительница уже приседала в изящном реверансе. По крайней мере, она искренне надеялась, что это именно так. «Встаньте, наракант!» Раздался бархатистый голос, прокатившийся успокаивающей волной по напряженным нервам. «Мне уже доложили, что вам пришлось пережить, поэтому с моей стороны было бы довольно некрасиво заставлять вас стоять, когда вы еще не совсем оправились. Прошу, присаживайтесь. Вы чересчур бледны». Райт легко направил Ори в нужную сторону, и Галант отодвинул ей стул. А целительница судорожно думала, неужели так заметна ее нервозность, что даже лицо побледнело. И только нечаянно заметив удовлетворенный взгляд секретаря, Риана поняла, кто ради нее постарался. Видимо, Лес Неркин не случайно выбрал темную одежду и попросил оставить прическу неизменной. Припомнив свое отражение в зеркале, женщина пришла к выводу, что действительно выглядела болезненно хрупкой и мысленно горячо возблагодарила предусмотрительность секретаря. «Лестрайт, прекратите изображать памятник самому себе и тоже присаживайтесь», распорядился император Арван, насмешливо посмотрев на боевого мага. «Я не питаюсь целителями, особенно такими очаровательными». И, кстати, вспомнилось, что император тот еще сердцеед. Оставалось надеяться, что это была лишь любезность его стороны. «Нараряна, вы ведь позволите себя так называть?» «Куда я денусь?» Пронеслась в голове тоскливая мысль, а с губ сорвалось тихое. «Да, Ваше Величество. Я, как и мои советники, знаю, что вы не были замешаны в делах своего мужа». Продолжил император. Более того, оказались одной из жертв его бесчеловечных экспериментов. И «Мне искренне жаль, что вам довелось пережить все это». «Да с чего бы?» – удивленно подумала Ория. Чем больше император говорил, тем сильнее целительница приходила в недоумение. Их беседа не походила на допрос. Все нужные отчеты женщины не сомневалась уже давно были переданы Арвану Второму. И он их тщательно изучил. Да и вряд ли император уделяет внимание всем женщинам, перенесших какие-либо тяжелые испытания. Так почему именно она удостоилась такой чести? Чем особенно Нара Арианна Кант обычная целительница из приграничного городка? «Ваше прошение о разводе рассмотрено и одобрено», — говорил тем временем император, пока Арианна пыталась разобраться в происходящем. «Бумаги вам завтра перешлют». «Мой городской особняк», — подсказал Райт. Император с удивлением выгнул бровь и еще с большим интересом принялся рассматривать эмпатичную целительницу. В том, что она хорошо собой, не стоило и сомневаться. Даже болезненная бледность не смогла этого скрыть. Но ведь должно же быть нечто еще, так увлекшее неприступного Виконта Таверга. Арван II почувствовал непредалимое желание докопаться до сути. И только тихое покашливание, раздавшееся с правой стороны, вернуло его к сути сегодняшней встречи. «Так вот». Развод уже дело решенное, продолжил вещать он, словно и не было паузы. Так напрягший пугливую гостью. Более того, венец подарит вам землю и дом с приличным содержанием, чтобы помочь поскорее забыть о тех ужасах, которые вам доверилось пережить. Вот оно, наконец поняла Ариана, испытав невероятное облегчение. Им нужно мое молчание. Конечно же, ведь тут и правда о наших предках, и чудесный эликсир, и древняя лаборатория... Понятно, почему они зацветились, пытаются подкупить подарками. Выдохнув и понадеявшись, что ее слова будут достаточно вежливы, для столь высокородных особ она ответила. «Благодарю вас, Ваше Величество, за понимание и участие в моей судьбе. Это очень приятно и лестно. Но мне ничего не нужно, кроме развода и выполнения одной небольшой просьбы». Раздалось тихое фырканье, и Рианна обратила внимание еще на двух человек, находящихся в этом кабинете. Поначалу ей было не до них, слишком волновалась из-за встречи. Зато теперь она узнала советников и близких друзей правителя. Один из них как раз и пытался подавить смех. Правда, целительница не понимала, что же такого смешного было в ее словах. «И что же вы хотите?» – уточнил император с веселым любопытством, посмотрев на собеседницу. С каждой минуты она нравилась ему все больше и больше. А легкий флерт, тайны окутывающий женщину, только прибавлял интереса. «Я хочу, чтобы моя дочь никогда не узнала о том, что творил Вадим», – спокойно сказала она. После Тарина он был терпеливым и любящим отцом, пусть таковым и останется, а для тех, кто его знал – отличным целителем и добрым, отзывчивым человеком. Нарвадим Кант погиб два месяца назад во время неудачного эксперимента вместе со своим другом Наром Блазом Нарихом. «Зачем вам это?» – спросила из Советников. «Для чего оберегать доброе имя человека, причинившего столько зла?» «Не хочу, чтобы Тарина страдала так же, как и я, когда узнала правду», – честно ответила Ариана, – она слишком любила отца. Император раздумывал совсем недолго, прежде чем согласиться выполнить просьбу женщины. Ведь это ему абсолютно ничего не стоило. Оглашать широкой общественности историю Вадима Канта и так никто не собирался. После допросов ушлого целителя увезут в одну из дальних крепостей, где он продолжит трудиться над своими изысканиями, но уже на благо, о райской империи. Экли ему подчинение поможет ему сделать верный выбор. Можете не волноваться, все тайны так и останутся тайнами. Повелитель благожелательно улыбнулся. «Больше не смею вас задерживать, но буду рад видеть через две недели на балу в честь богини плодородия». Пробормотав приличеству и слыдучую слова благодарности, Риана покинула кабинет так же, как и пришла. В обществе Райта. Как только дверь за ними закрылась, император откинулся на спинку стула и задумчиво сказал. «Какая любопытная нора На что начальник внутренней службы безопасности тяжко вздохнул и спросил. «Арван, а хочешь я расскажу тебе при любопытную историю, которую мне напела одна птичка?» «Это та, которую ты послал в Северк?» – живейшим интересом уточнил начальник внешней разведки. «Тогда это не птичка, а птиц». «Не придирайся к словам», – отмахнулся император. «Ну и что там за история?» «Очень запутанная и романтичная», – хохотнул друг. А началась она чуть больше двадцати лет назад в нашей столичной академии. Покинув дворец, они отправились к городскому дому Райта в экипаже с гербовым знаком маркизов Лазарских. Как объяснил Викант, его старший брат, унаследовавший титул недавно почившего отца, часто бывал в адвассе под делам службы. Поэтому для удобства один из экипажей всегда находился здесь. «Как думаешь я?» «Ариана, все хорошо», – заверил Райт, сидя напротив нее в карете. «Ты произвела положительное впечатление на императора. Даже очень». Удивленно приподняв брови, Ори вожидающе посмотрела на мага. Но тот отрицательно качнул головой. Переведя взор на окно, целительница принялась разглядывать столичные улицы, веснующих по ним людей. Ей казалось, что они все куда-то спешат, даже те, кто шел медленным прогулочным шагом. А воздух и сали был напонял совершенно особенной энергетикой. Совершенно не такой, как в Небольшом Северге. Создавалось впечатление, что сама жизнь бурлит нескончаемым потоком. «Мы приехали», — прервал Райт размышления целительницы. встрепенувшись Ори с жадным любопытством посмотрела на кованные ворота, за которыми скрывался особняк, Чем ближе они подъезжали к парадному ходу, тем неуверенно она себя чувствовала. Только сейчас Ариана задумалась о том, как воспримут ее приезд домочадцы Райта. И особенно его дочь. «Райт, я...» — попыталась сказать она. «Не обсуждается», — повторил Викон Тайверк и, открыв дверцу спрыгнул вниз. Он сам опустил ступеньки, помогая Ори выйти. И после даже не подумал освободить узкую ладонь из плена своих пальцев. Так они обошли в дом, держась за руки, а там их уже встречал невысокий, Представительный мужчина и пожилая женщина. Лестрайт, мы счастливы вашему возвращению. Мужчина почтительно склонился, а женщина изобразила Книксен. Если бы вы только сказали... Не было времени, Нарватек. Райт отмахнулся и посмотрел на женщину. Нарватек, подготовьте зеленые гостевые покой для Нары Кант. Кстати, где моя дочь? И вызовите управляющего. Ах да, мы с Нарой Кант будем обедать на террасе. Отдавая распоряжение, Викант энергично зашагал в клуб дома, Утаскивай Ариану за собой. Та честно старалась успеть за ним, пока чуть не споткнулась о ковер. «Райт!» – воскликнула она, составив мужчину затормозить. «В чем дело?» – спросил он, неудуменно посмотрев на нее. «Для начала отпусти мою руку, я не успеваю за тобой. Не мешал бы познакомить меня с этими милыми людьми?» «Да, действительно». Викон потер лоб, собираясь с мыслями. «Ариана, знакомься. Это моя экономка Нара изирова Ватек. Ее сын, служащий у меня дворецким. Нарли Дак Ватек. Дождавшись, когда слуги поздороваются, Маг дополнил. «А это Ариана Кант. Моя будущая жена и ваша хозяйка». Только собравшаяся поздороваться, Ори застыла, словно от действия заклинания Стазиса. Слуги выглядели не лучше. Они во все глаза рассматривали женщину, претендующую на роль Викантессы Таверк. «О!» Сумела от себя в руки Нара Ватек. «Поздравляю вас с Лестрайт и Нара Кант». «С чем?» – заторможенно спросила целительница. «Со скорой свадьбой». Неуверенно ответила экономка. «Райт?» — позвала Ариана внезапно осипшим голосом. «Что все это значит?» «Я все обдумал. Спокойно сообщил тот. Ты действительно пригнулась императору. А так как мне не очень хочется устраивать бунт против повелителя, значит, мы с тобой поженимся. Арван — достойный человек. Он никогда не вбирал себе себя фавориток из чужих жен». «Да что за глупости ты говоришь?» — возмутилась Ариана, совершенно запутавшись в своих чувствах и эмоциях. Сейчас не бурлил невероятный коктейль страха, сомнения надежды и неверения. И потоком заполнявшего душу счастья. Это никакие не глупости. Не пожелал отступать Викант. Совершенно позабыв, что они выясняют отношения перед опешившими слугами. «Я люблю тебя. Ты любишь меня. А значит, мы поженимся, и все будут счастливы. Мы будем вместе, а император Арван избежит бунта одного из своих самых верных слуг. А ты меня спросил?» Скрестив руки на груди, целительница в то же время мысленно поражалась своему возмущению. — Ты сама сказала, что любишь меня, но не обещала выйти замуж. — Я тебя больше никуда не отпущу, даже не надейся. — Я и не спорю, не отпускай. — Великолепно. Значит, завтра будет наша свадьба. — Но ведь завтра только бумаги придут, — опешила Ория. — Еще лучше, — хмыкнул Райт, поняв, что победил. — Зачем тянуть? — Что здесь происходит? Стремительно обернувшись, Ариана увидела еще двух зрительниц. И одна из них совсем еще юная девушка напомнила ей кое-кого из прошлого. Только ярко-зеленые глаза выбивались из образа. «Папа, ты вернулся!» – воскликнула девушка, стремительно подлетев к отцу и повиснув у него на шее. «Арелеса, ты меня задушишь!» Притворно возмутился Викант, в ответ крепко обнимая дочь. «Но я так скучала!» – девушка надула губы в притворном возмущении. «На меня обратят внимание?» – напомнила себе спутница Арелеса. «Здравствуй, мама!» Спокойно поздоровался Райт, ставя дочь на пол. Позволь тебе представить Нару Ариану Кант. Твою будущую невестку. убоги маркиза Лазарская. Орис с трудом удержалась в вертикальном положении, ведь ноги заметно ослабли от страха. А когда холодный взгляд зеленых глаз вперился в нее, и вовсе была готова провалиться сквозь землю. Быть не может! Воскликнула Релеса, потрясенно взирая то на отца, то на целительницу и обратно. Вы... Как вы... Когда вообще? о «Я скоро вернусь!» «Леса!» — воскликнул Райт, но дочери уже след простыл. «Давайте пройдем в гостиную!» Скорее распорядилась, чем предложила Леста Альяса. Слугам хватит потрясений на сегодняшний день. Не дожидаясь согласия сына, Маркиза величественно пошла в нужном направлении. Ариана, потрясенно посмотрев на возлюбленного, мысленно пожелала себе удачи.